Лекарственные растения от А до Я Абрикос обыкновенный Плодом здоровья называют иногда абрикос. Известно восемь видов этого плодового дерева, относящегося к семейству разоцветных. Среди них абрикос обыкновенный наиболее ценен. Он достигает высоты 15 метров и более, ствол его 30 сантиметров в диаметре. Кора светло на старых деревьях имеет продольные трещины, листья крупные, очередные, яйцевидные, с вершиной, по краю пильчатые, с длинными темно-красными черешками. Светвет дерево в марте-апреле. Цветки его одиночные, бело-розовые, с одним пестиком и множеством тычинок. Распускается раньше листьев. Плодоносит на третьем-четвертом году. Плоды созревают в июне-августе. Вес их 10-70 грамм. Абрикос выращивают в Средней Азии и на Кавказе, в Крыму и на южной Украине. А в диком виде он встречается в Средней Азии, в Дагестане, в северо-восточном Китае. Там он культивировался еще за две тысячи лет до нашей эры. В Гималаях абрикос произрастает даже на высоте четыре тысячи метров над уровнем моря. Когда европейцы побывали в гостях у одного из племен, населяющих индийские Гималаи, то были очень удивлены, узнав, что средняя продолжительность жизни людей этого племени около ста лет. Гималайцев отличало крепкое здоровье и завидная работоспособность. Связывали это с тем, что основную их пищу в течение круглого года составляли абрикосы. В первом веке нашей эры эти поистине чудесные плоды покорили Рим. Плоды абрикоса желтого или оранжевого цвета с продольной бороздкой бархатистые. Их золотистая мякоть сладкая и сочная. Абрикосовые косточки семена светло-коричневые с горьковатым ядром. Благодаря селекции были созданы сорта абрикоса, которые почти не содержат ядовитого амигдалина в семенах. Лучшие в мире абрикосы по сахаристости, содержанию витаминов и минеральных солей, а также по величине, выращивают в Таджикистане. Плоды абрикоса привлекают не только своим вкусом, но и питательностью. Мякоть их содержит от 4,7% до 27% сахаров, пектиновые вещества, яблочную, лимонную и винную органические кислоты, дубильные вещества, значительное количество аскорбиновой кислоты, витамины В1, В2, В15, П, ПП, много каротина, провитамина А, минеральные соли, особенно богаты априкосы калием, В свежих плодах его содержится до 305, а в сушеных до 1717 мг/%. процентов. Содержание сахаров в сушеных плодах достигает 75-80 В семенах много невысыхающего жирного масла до 58 Присутствует витамин В15 и гликозид амегдалин, в горьких сортах значительно больше, чем в сладких. амигдалин придает плодам горький вкус. Из семян абрикоса получают масло, амигдалин при этом удаляется. Плоды абрикоса потребляют в свежем и сушеном виде. Из них готовят варенье, соки, компоты. Особенно популярна курага, освобожденная от косточек и высушенные половинки абрикосов. Она высококалорийна. В ней много легко легкоусвояемых углеводов, богато калием, содержит также кальций, магний, фосфор, железо, витамины, органические кислоты и другие полезные вещества Курагу, как питательное общеукрепляющее вещество по 100-150 грамм в сутки, рекомендуется ослабленным людям, выздоравливающим после болезни, страдающим хроническими заболеваниями, например туберкулезом, беременным женщинам и детям очень полезна курага при сердечно-сосудистых и хронических почечных заболеваниях, в основном благодаря высокому содержанию калия, когда необходимо питание содержащее органическое количество натрия и повышенные калия, например при отеках гипертонии, нарушениях сердечного ритма, инфаркте миокарда, а также как легкое слабительное вещество. Курагу едят сухую или добавляют в компот и кисели. Из нее можно сварить фруктовый суп. Для этого берут одну часть кураги, одну часть сахара и две части риса. Сушка абрикосов – давний метод их заготовки. Из 4 кг свежих плодов получают около килограмма кураги, который может длительно храниться. Предпочтительнее сушить плоды на солнце. Абрикосы моют. разрезают пополам и удаляют косточки. Затем их на 10-12 минут погружают в водный раствор лимонной кислоты. Две чайные ложки на стакан воды. После чего раскладывают на решете в один слой. Сушка на солнце длится 3-4 дня. Потом плоды укладывают в несколько слоев, в одном из решет и досушивают в тени. Советуют использовать абрикосы при... железодефицитной анемии, гипо- и авитаминозах, но не рекомендуется они при заболеваниях печени и при недостаточной функции щитовидной железы, так как провитамин А в большом количестве содержащийся в абрикосах при этих заболеваниях не усваивается и назначают чистый витамин А. Огранично следует употреблять абрикосы ввиду высокого содержания в них сахарозы больным сахарным диабетом. Семена абрикоса в китайской народной медицине употребляются в небольшом количестве, 20-30 грамм, в виде водной эмульсии в сочетании с отварами и настоями лекарственных растений при баронхитах, как люше, а также при заболеваниях почек. Следует заметить, что употребление семян абрикоса требует осторожности. Их надо предварительно измельчать и готовить из них эмульсию. При тщательном же пережевывании горький амигдалин и расщепляющий его фермент эмульсии, находящиеся в семенах раздельно, могут вступать в реакцию. В результате образуется сильнейший яд – синильная кислота. Употребление больших количеств семян – может привести к отравлению. Абрикосовое масло, получаемое из семян, используется как растворитель при изготовлении некоторых лекарственных препаратов, жидких мазей и косметических кремов. Свежую мякоть плодов используют для косметических масок, которые являются прекрасным средством при раздражении кожи лица, в солнечных ожогах. Абрикосовое камень. Натеки, выступающие из естественных трещин стволов и засыхающие на воздухе, используются в медицине как заменитель импортного гумми-арабика. Применяют его как вяжущее, обволакивающее, эмульгирующее и склеивающее вещество. Камень заготавливают в апреле-августе, досушивает ее в помещениях с хорошей вентиляцией, раскладывая на бумаге слоем в 2-3 сантиметра. Сухое сырье представляет собой светло-желтые твердые прозрачные кусочки без запаха, сладковатые на вкус. Скорлупа косточек, остающиеся после измельчения ядер, отличное сырье для изготовления активированного угля и высококачественной черной туши.